Глава 15 «Нет розы без шипов» из дневника Ареты 25 сентября. Следующие шесть недель были самыми счастливыми, если верить тому доброго, в жизнь Ареты под открытым небом. Но совсем безоблачными их не назовешь». Погода, как всегда в Англии, стояла переменчивая. Бывали дни, когда поля тонули в молочном тумане, и на ветках живых изгородей висела паутина, рассвеченная как самоцветными каплями. Бывали безветренные, удушающие жаркие дни. Бывали дни грозовые... Вот как раз в один из таких дней в лесу неподалеку ударила в дерево молния, и до смерти перепуганная Хомеля закопала в песок лезвие бритвы, заявив, что сталь притягивает электричество. Была целая неделя, когда без передышки шел унылый дождь, и во рву под наспью мчался бурный поток — Спиллер бесстрашно преодолевал пороги, управляя своей лодкой-мыльницей с необычайным искусством и быстротой. Всю эту неделю пот продержал Хомелеаретту дома, опасаясь, как бы не поскользнулись и не упали в воду. «Будет не до смеха, если их унесет из рва в разлившийся ручей и понесет дальше через поля, пока ручей не впадет в реку и в результате вынесет в море». «Ты бы еще сказал в океан и донесет до Америки», — колка заметила Хомеле, вспомнив Ореттин, географический справочник. Все это время она усиленно занималась вязанием зимних вещей, следила, чтобы для пода и спиллера всегда было горячее питье, и сушила над свечкой одежду спиллера, пока он голый, но в какой-то веке чистый, сидел, скорчившись в ботинке. В нишу дождь по-настоящему ни разу не попал, но все было сырым. На коже ботинка выступила плесень, а в один из дней вдруг на голом месте выспало целое семейство желтых погонок. Вслед за этим, однажды утром, когда Хомили вылезла из ботинка и дрожа от холода собралась готовить завтрак, ее взгляд наткнулся на протянувшийся через поле серебряной ленты и слизистый след. Осунув руку на полку, чтобы взять спичку, она испуганно завизжала, всю полку заполнял и даже свешивался через край огромный слизняк. Да бывай-ка мне просто справиться со слизняком такой величины, но, к счастью, это съежился и притворился мертвым. Главным было вытащить его из тесного убежища, где он сидел, как рука в перчатке. А уж потом они без труда прокатили его по песчаному полу и спихнули с насыпи. Только в конце сентября наступили действительно чудесные дни. Их было издюжено. Солнце, стрекозы, дремотная жара. Землю ковром усеяли луговые цветы. Для реты природа таила тысячи развлечений. Девочка спускалась с насыпи, переходила через ров и забиралась в высокую траву, где, лежа на земле среди цветов, наблюдала за происходящим. Привыкнув к повадкам насекомых, редто перестала их бояться. Они живут в разных мирах, и никого она не интересует, за исключением, пожалуй, этого чудовища — клеща, который, забравшись на тело, вбуравливается в него с головой. Кузнечки, как диковины, доисторические да птицы, садились в траву над головой. Странные существа в зеленой броне, но совершенно для нее безвредные. Травинки отчаянно раскачивались под их внезапно обрушившейся тяжестью, а Ретта, лежа внизу, внимательно смотрела, как работают похожие на ножи челюсти кузнечка, пока он не наестся доста. Пчелы для Ретты были, что птицы для людей, скажем, голуби, а уж шмеля можно было сравнить только с индюком. Стоило ей слегка погладить пушистую спинку шмеля, когда тот жадно лакомился соком клевера, и он тут же застывал. На доброту в этом мире отвечали добротой. А злоба, как заметила девочка, была следствием страха. Один раз ее чуть не ужалила пчела, когда редко, чтобы подразнить ее, прикрыла рукой губы львиного зева, в глубине которого та сидела. Пойманная в ловушку пчела долго жужжала, как динамо-машина, и, наконец, ужалила, но, к счастью, не арету, а стенки своей темницы, чашечку цветка. Много времени арета проводила у воды, шлепала босиком по мелководью, плескалась у берега, училась плавать и просто наблюдала за обитателями водоема. Лягушки старались не подпускать ее близко, едва заметив, с негодующим кваканьем шлепались в воду, словно хотели сказать «Ну вот, опять явилась!». Иногда после купания рета наряжалась в фантастические одеяния. Юбка из листьев, фиалки, черенками кверху, стянутых по талии жгутиком из подвязшего до сбора, и в подражании феям чашечка на перстянке вместо — шляпы. Возможно, феям, эльфам и прочему сказочному народцу такая шляпа к лицу? — думала Ретта, глядя на свое отражение в воде. Но приходится признать, что обыкновенная добывайка имеет у нее очень глупый вид. Если край цветка приходился по голове, шляпа получалась очень высокой, вроде поварского колпака. Если же чашечка была большая и кромка ее мягко изгибалась, шляпа, закрывая лицо, опускалась редьте на самые плечи. «Да и достать цветок было не так легко, ведь стебель на перстянке очень высок. Феи, наверное, просто подлетали к ним», — думала Ретта, подняв личико и вытянув изящно ножки. «А за ними следом тянулся газовый шлейф. Феи все делают так грациозно» реть, бедняжки, приходилось сгибать стебель прутиком с развилкой на конце и садиться на него всей своей тяжестью, чтобы сорвать хоть несколько цветков. Иногда стебель выскальзывал из развилки и вновь взлетал вверх. Но обычно, передвигаясь по стеблю все ближе к его вершине, Аретта умудрялась сорвать пять-шесть цветков, достаточно, чтобы среди них оказался хоть один подходящего размера. Если Спиллер, проплывая на свои искусно нагруженной лодке, заставал Аретту за этими играми, в его глазах появлялось неодобрение... При жизни под открытым небом, когда приходится добывать себе пропитание в борьбе с природой, ему даже представить было невозможно, что значит свобода для того, кто провел все детство в темном подвале. Лягушки для спиллера были лишь мясом, трава укрытием, насекомые докученной помехой, особенно комары — Вода служила для питья, а не для того, чтобы в ней плескаться, а ручьи были широкой дорогой, где к тому же водилась рыба. Бедняжке Спилеру с самого раннего возраста играть было некогда. Зато он был бесстрашным добывайкой, по-своему таким же умелым и ловким, как пот. По вечерам после ужина они подолгу обсуждали сложности своего ремесла, вернее сказать, искусства. Пот принадлежал к более умеренной школе. Ежедневные вылазки и скромная добыча. Немного здесь, немного там, чтобы не вызывать подозрений. Спиллер предпочитал следовать поговорке «Кой железо пока горячо». Иными словами, быстро прибрать все, что возможно, и тут же скрыться. «Эта разница в подходе к делу вполне понятна», — думала Ретта, прислушиваясь к их разговору, пока помогала матери мыть посуду. «Пот всегда раньше добывал в доме, поэтому привык действовать, не торопясь, по старинке. А Спиллеру приходится иметь дело с цыганами, которые сегодня здесь, а завтра за девять земель, а потому надо не уступать им в быстроте». Иногда они не видели Спиллера целую неделю, но он всегда оставлял им хороший запас еды. Жареная нога, чья они так и не узнали, или тушеное мясо, сдобренное диким чесноком. хомили разогревала его на пламени свечи. Мука, сахар, чай, масло, даже хлеб были у них теперь в избытке». С небрежным видом Спиллер приносил им, если не сразу так немного погодя, почти все, что они просили. Лоскут фиолетового бархата, из которого хомили шилореть и новую юбку, две целых свечи в добавок к их огарку, четыре катушки без ниток, из которых они сделали ножки для обеденного стола, и к радости хомили шесть ракушек для тарелок. Однажды Спиллер принес небольшой аптечный пузырек и, вынимая пробку, спросил «Знаете, что это?» хомили понюхала янтарную жидкость и, состроив гримасу, сказала «Верно, какой-нибудь шампунь?» «Наливка из бузины», — сказал Спиллер, не сводя глаз с ее лица. «Красота!» Хомели уж было собралась попробовать наливку, но вдруг передумала, вспомнив поговорку из календаря Реты, Выпьешь вина, поубавится ума. И к тому же я с детства не пьющая. Он делает эту наливку в реке объяснил Спиллер. И наливает износика. Кто? Он? спросила Хомели. Кривой глаз. Все трое с любопытством уставились на него. Хомеля аккуратно заколола сзади волосы и, отойдя в сторону, принялась что-то тихонько напивать, но все же не выдержала. «А кто он такой? Этот кривой глаз?» «Да тот, у которого был ботинок», — беспечно ответил Спиллер. «О! Хомеля взяла головку чертополоха и принялась подметать пол, тем самым давая понять Спиллеру, что у нее есть дела поважнее, чем их беседа, и вместе с тем не проявляя бестактности». Какой ботинок? Этот! Хомели перестала подметать и, уставившись на Спиллера, ровным голосом сказала, На этот ботинок раньше принадлежал джентльмену. Раньше, да, подтвердил Спиллер. Несколько секунд Хомели молчала, потом, наконец, сказала, Ничего, не понимаю. До того, как кривой глаз их стебрил, объяснил Спиллер. Хомили засмеялась и беззаботно спросила, твердо решив не волноваться. «Кривой глаз! Кривой глаз! Кто такой этот кривой глаз?» «Я же вам сказал! Цыган, который украл ботинки!» «Ботинки?» — повторила Хомили, поднимая брови и подчеркивая голосом множественное число. «Ну да, их была пара. Стояли за дверью буфета в большом доме. Там их кривой глаз и стянул» решил туда продавать прищепки для белья. А во дворе за дверью каких только не было ботинок. Разных фасонов и размеров. Все начищенные до блеска. Стояли на солнышке. Пара возле пары. И щетки, и все прочее. О, протянуло задумчиво Хомере, подумав, неплохая добыча. И что, он все их прихватил? Спиллер засмеялся. Но ну, нет, кривой глаз не такой дурак. Взял одну пару, а соседний сдвинул, чтобы видно не было. Понятно. «А этот ботинок кто добыл? Ты?» «Можно и так сказать», — ответил Спиллер и добавил, словно это все объясняло. «У него был пестрый кот». «При чем тут кот?» — удивилась Хомеле. «Однажды ночью этот кот устроил ужасный концерт у него над ухом. Кривой глаз поднялся и запустил в него ботинком. Вот этим. Хороший был ботинок. И воду не пропускал, пока ласка не прогрызла дыру в носке. Вот я и взял его. Проволок за шнурок через изгородь спустил на воду. «Залез в него, проплыл вниз по течению до поворота, вытащил на землю, а летом высушил в высокой траве». «Там, где мы его нашли?» — спросил у Хомери. А? «Ага», — Спиллер зафифетал. «Вы бы послушали, как он ругался утром. Он же точно знал, куда кинул ботинок, и не мог понять, почему его там нет. Всякий раз, когда проходит мимо этого места, ищет его». Хомили побледнела и встревоженно повторила. «Ищет?» — Спиллер пожал плечами. «Ну и что?» Он же не додумается искать на этом берегу. Ведь знает же, куда швырнул ботинок, знает точно, потому-то ничего и не понимает. — Ах, господи, господи! — жалобно запречитала у Хомеле. Да нечего вам волноваться, — успокоил ее Спиллер. — Ну, я пошел. Что-нибудь принести? — Я бы не отказалась от чего-нибудь теплого, — сказал у Хомеля. — Этой ночью мы все озябли. — Может, овечьей шерсти? Там у дороги ее на колючках полно. Все, что угодно, лишь бы грело, и лишь бы...» От внезапно пришедшей мысли глаза хомили округлились. И лишь бы это не был носок кривого глаза. В тот вечер Спиллер ужинал вместе с ними холодный отварной пескарь с салатом и щавеля. Он принес им великолепный комок чистой овечьей шерсти и длинный красный лоскут, оторванный от шерстяного одеяла. Пот, не будучи таким противником вина, как хомели, налил ему в половинку ореховой скорлупы бузинной наливки, но Спиллер к ней даже не прикоснулся, уклончиво пояснив «у меня дела». Они догадались, что он собирается в дальний поход. «Ты надолго?» — спросил пот пригубливая наливку с таким видом, словно хотел лишь попробовать. — На неделю, — ответил Спиллер. — Может, не на десять. — Смотри, будь осторожен. пот сделал еще глоток и сказал хомили протягивая скорлупку. — На, попробуй. Очень неплохо. — Мы будем по тебе скучать, — Спиллер сказала та, хлопая глазами и не обращая внимания на Пода. Это факт. — А зачем ты уходишь? — вдруг спросила Ретта. Спиллер, уже собиравшийся скрыться в лиственном пологе у двери, обернулся и удивленно посмотрел на нее. Аретта вспыхнула только сейчас, сообразив, что опрометчиво задала ему вопрос, и теперь он исчезнет на долгое время, но на этот раз Спиллер, хотя не сразу, ответил «За зимней одеждой!» «Ах!» — в восторге воскликнула Аретта, поднимая голову. «За новой?» Спиллер кивнул. Измеха, уточнил у Хомели, Спилер снова кивнул. «Кроличева?» — спросила Арета. Кратова. В освещенной свечкой пещерки вдруг наступил праздник, словно всех ее обитателей ждало радостное событие. Все трое улыбались Спилеру, а пот поднял свой бокал и провозгласил за новую одежду. Спиллер, смутившись, тут же нырнул в листву, но не успела еще живая завеса перестать колыхаться, как они снова увидели его лицо. — Ее шьет одна дама, — сообщил он смущенно, — и снова исчез.